Резкие слова готовы были сорваться с ее губ, и ей стоило немалого труда сдержать их. Во всем, что бы он ни говорил, звучала насмешка. Она испытывала острую ненависть к этому человеку, стоявшему возле киоска, небрежно облокотившись о прилавок. И вместе с тем от него исходила какая-то сила. Она ощущала его присутствие как нечто осязаемо живое, горячее, грозное, и ее ирландская кровь закипала в жилах, когда она читала вызов в его глазах. Нет, она должна, чего бы это ни стоило, сбить с него спесь. Он пользовался своим преимуществом перед ней, потому что знал ее тайну, и это было невыносимо. Значит, надо найти способ как-то в чем-то восторжествовать над ним. Она подавила в себе желание бросить ему в лицо все, что она о нем думает. Как говаривала мамушка, мухи слетаются на сахар, а не на уксус. Она поймает эту вредную муху, она ее наколит на булавку. И тогда уже не она, а он будет в ее власти. «Благодарю за комплимент», — сказала она, — и очаровательно улыбнулась, делая вид, что не заметила скрытой в его словах насмешки. И вдвойне приятно услышать его от такого прославленного человека, как капитан Батлер. Он закинул голову и расхохотался. Прям-таки загоготал, со злостью подумала Скарлет, заливаясь краской. — Почему вы не говорите прямо того, что думаете? — спросил он, понизив голос настолько, чтобы среди всеобщего шума и веселья никто, кроме нее, не мог его услышать. — Почему не сказать мне в глаза, что я негодяй, не умею вести себя, как подобает джентльмену, и должен немедленно убираться отсюда, а не то вы прикажете кому-нибудь из этих мальчиков в серых мундирах вызвать меня на дуэль? Ей хотелось ответить ему какой-нибудь колкостью, но, сделав над собой героическое усилие, она сказала, что с вами, капитан Батлер, что это вам взбрело в голову? Всем же известно, какую вы себе снискали славу своей храбростью, своей... своей... вы меня разочаровали, — сказал он, — разочаровала? — конечно. Во время нашей первой и столь знаменательной встречи я думал, вот девушка, наделенная помимо красоты еще и отвагой, теперь я вижу, что осталась только красота. «Вы хотите сказать, что я трусиха?» Она сразу ощетинилась. «Безусловно, у вас не хватает смелости признаться в том, что вы думаете. Впервые увидев вас, я сказал себе... «Таких девушек одна на миллион. Она совсем не похожа на этих маленьких дурочек, которые верят всему, что говорят их маменьки, и прячут свои желания и чувства, а порой и разбитые сердца под нагромождением пустопорожних учтивых слов». Я подумал, «Мисс Сохара — натура незаурядная. Она знает, чего хочет» и не боится ни открыто об этом сказать, ни швырнуть в вазу. «Так вот», — сказала она, давая волю своему гневу, «сейчас я действительно скажу, что думаю. Будь вы хоть сколько-нибудь воспитанным человеком, вы бы не пришли сюда и не стали бы говорить со мной. Вам следовало бы понимать, что я не имею ни малейшего желания вас видеть». «Но вы не джентльмен. Вы грубые, отвратительное животное. И, пользуясь тем, что ваши паршивые суденышки как-то ухитряются обставлять в портах Янки, вы позволяете себе приходить сюда и издеваться над настоящими храбрыми мужчинами и над женщинами, которые готовы пожертвовать всем ради правого дела». «Минутку, минутку», широко ухмыляясь, Прервал он ее. «Вы начали прекрасно, и в самом деле сказали то, что думаете, но, умоляю, не говорите мне о правом деле. Мне уже осточертело про это слушать, да и вам ручаюсь тоже». «Да как вы можете!» — горячо начала была она, но тут же спохватилась, чувствуя, что он готовит ей ловушку. «Я долго стоял в дверях и наблюдал за вами». «А вы меня не видели», — сказал он, — «и за другими девушками тоже. И у всех было одинаковое выражение лица, словно их отлили из одной формы, а у вас другое. По вашему лицу можно читать, как по книге. Вас совершенно не увлекало». «Ваше сегодняшнее занятие, и могу поклясться, что ваши мысли были далеки и от правого дела, и от нужд госпиталя. У вас на лице было написано, что вам хочется развлекаться и танцевать, да вот нельзя, и вас это бесит. Ну, признайтесь, я прав?» Я. Не желаю продолжать этот разговор, капитан Батлер, сдержанно и сухо сказала она, отчаянно стараясь вновь обрести чувство собственного достоинства. Как бы многое не возомнили вы о себе, став знаменитым контрабандистом, это еще не дает вам права оскорблять дам. Знаменитым контрабандистом? Да вы шутите? Прошу, уделите мне еще минуту вашего бесценного времени, прежде чем я... Кану для вас в небытие. Я не хочу, чтобы столь очаровательная юная патриотка оставалась в заблуждении относительно моего истинного вклада в дело Конфедерации. Мне неинтересно слушать ваше бахвальство. Контрабанда для меня просто промысел. Я делаю на этом деньги. Как только это занятие перестанет приносить доход, я его брошу. — Ну, что вы теперь скажете? — Что вы низкий, корыстный человек, не лучше Янки. — Абсолютно правильно, — он усмехнулся. — И, кстати, Янки помогают мне делать деньги. Недалее как в прошлом месяце я пригнал свой корабль прямо в Нью-Йоркскую гавань и взял там груз. — Как? — воскликнула Скарлетт, невольно загоревшись интересом. И они не обстреляли ваш корабль? О, святая наивность! Разумеется, нет. Среди северян тоже немало несгибаемых патриотов, которые не прочь заработать, сбывая товар конфедератам. Я завожу свой корабль в Нью-Йоркскую гавань, закупаю у торговых фирм северян, шито-крыто, разумеется, все, что мне требуется, поднимаю паруса, и был таков. А когда это становится слишком опасным, я ухожу в Насау куда те же самые патриоты-северяне привозят для меня снаряды, порох и кринолины. Это куда удобнее, чем плавать в Англию. Порой бывает несколько затруднительно проникнуть в Чарльстонский или Уилмингтонский порт, но вы изумитесь, если я вам скажу, в какие щели умеют проникать маленькие золотые кружочки». Конечно, я всегда знала, что янки — бесчестные твари, но чтобы... Стоит ли тратить словесный пыл на янки, которые честно набивают себе карман, продавая свой союз штатов? Это не будет иметь никакого значения в веках. Все сведется к одному концу. Янки знают, что конфедерация рано или поздно будет стерта с лица земли, так почему бы им пока что не заработать себе на хлеб, Стерто с лица земли конфедерация, разумеется. Будьте столь любезны. Освободите меня от вашего присутствия и не вынуждайте вызывать мой экипаж, дабы от вас избавиться. Какая пылкая маленькая мятежница! С усмешкой проговорил он, поклонился и неспешно зашагал прочь покинув ее в состоянии бессильной ярости и негодования. И к этому примешивался непонятный ей самой осадок разочарования. Разочарование, как у обиженного ребенка, чьи детские мечты разлетелись в прах. Как смеет он так отзываться о тех, кто помогает прорывать блокаду, и как посмел он сказать, что конфедерацию сотрут с лица земли, его следует расстрелять». «Расстрелять, как изменника!» Она обвела глазами зал, увидела знакомые лица, смелые, открытые, воодушевленные, уверенные в победе, и странный холодок вдруг закрался в ее сердце. сотрутся с лица земли, и эти люди допустят? Да нет, конечно же, нет! Сама эта мысль была предательской и нелепой. «О чем это вы шептались?» Обернувшись к Скарлетт, спросила Мелани, когда покупатели ушли. — Миссис Мэрриуэзер, я заметила, не сводила с тебя глаз. А ты ведь знаешь, дорогая, как она любит посудачить? — Этот человек совершенно невыносим. Невоспитанная деревенщина, — сказала Скарлетт. — А старуха Мэрриуэзер, пускай себе судачит. Мне надоело прикидываться дурочкой. Для ее удовольствия. Ну, что ты право, Скарлет? воскликнула чрезвычайно скандализированная Мелани. Тише, сказала Скарлет, доктор Мид намерен сделать еще одно объявление. Когда доктор заговорил, зал немного притих. Для начала доктор поблагодарил пожертвовавших драгоценности дам за щедрость. А теперь, дамы и господа, Я хочу сделать вам сюрприз, предложить нечто столь новое, что кого-то это может даже шокировать. Но я прошу вас не упускать из виду, что все здесь делается для наших госпиталей и для наших мальчиков, которые в них лежат».